Как можно одновременно хотеть человека только для себя и одновременно желать его убить? Именно такие эмоции вызывал у меня тату Я ненавидела и его, и себя за то, что целовалась с ним в то время, как Арчи был совсем рядом, за то, что не хотела останавливаться. До сих пор не понимаю, как мы смогли. Огромным усилием воли заставили себя прекратить эту сладкую пытку. Теперь все случившееся казалось мне ужасно неправильным, и я не должна была, но позволила себе поддаться, потому что сходила с ума от поцелуя в Татума, от прикосновения его рук к моему телу. Хотела уснуть в его объятиях, несмотря на всю его грубость и колкость. Хотела чувствовать тепло его тела, и хотела большего. Казалось, я только-только закрыла глаза, а уже нужно было просыпаться уловила шорох с другой стороны пещеры и резко села, вроде бы разбудив и Татума. «Сицилия!» Позвал Арчи, и я в поле вылетела из спального мешка, лишь бы друг не увидел, что я сплю в обнимку с Барнсом. «Арчи, вы уходите?» Брэндону нехорошо. Всю ночь возился, кажется, и не спал совсем. «Кожу печет!» прохрипел младший Барнс, и я не смело посветила фонариком на нижнюю часть его лица. «Не знаю, как я удержалась на ногах!» Отшатнулась, тут же бросив встревоженный взгляд на Арчи. Он едва заметно качнул головой и принялся быстро складывать вещи в рюкзак. «Тебе нужно к врачу!» — промямлила я, чувствуя на плече ладонь Татума. «Что стряслось сонным голосом спросил он, — Но как только увидел лицо брата, сдавленно выругался. «Брэнд! Проклятие! Вчера мне стало лучше!» Торопливо заговорил парень, но я тут же поняла, что речь у него несколько изменилась. Сердце упало в пятки. мазь помогла, а ночью снова начало сжечь. Но ведь с этим можно что-то сделать, правда?» «Конечно!» — поспешно ответила я, но голос мой дрожал. «Вэлла Роуз – отличные врачи!» На лицо Брэндона будто плеснули кислоты. Краснота распространилась к скулам, но самый ужас был около губ. Гноящиеся кровоточащие язвы покрывали кожу вокруг рта. Я боялась, что ядовитые пары повредили лицевой нерв. Именно поэтому бренд произносил слова с усилием, ранее ему несвойственным. Схватила Арчи за руку и потащила в сторону, пока Татум что-то тихо говорил брату. «Вам следует немедленно улетать. Брэндону нужна помощь!» «Знаю цели. Потому и собираюсь. Дождь еще идет, но вечер чуть стих. Я смогу поднять самолет в небо. По условиям схватки мы должны вернуться ровно в то же время, в которое вылетели вчера. Но ждать невозможно. Но да и нам еще нужно добраться до самолета. Времени на это уйдет немало» почву размыло, всюду наверняка огромные лужи. «Будь осторожен», — шепнула я, обнимая его и чувствуя себя предательницей. «Я не должна была поддаваться Татуму этой ночью ради Арчи, ради Вирджинии, но не устояла». «Ты тоже, Цилия. Знаешь, я хотел сказать... Сицилия, я тебя... но ну все, хватит болтовни!» перебил мрачный татум, а мы с Арчи растерянно посмотрели друг на друга. «Бренду нужно в больницу. Срочно!» «Уоррен, идем!» Позвал брендон едва шевеля губами, и сморщился от боли. Я не могла смотреть на него. Когда-то считала его злейшим врагом, но сейчас... Мне было страшно и до жути жаль Бренда. Никто не заслужил таких мучений, какие испытывал он. Арчи кивнул мне и быстро поцеловал в висок. Закинул рюкзак на плечо и накинул капюшон. Повернулся к Татуму и внезапно процедил. «Береги ее!» Тот закатил глаза и тоже прищурился. Мог бы и не говорить. Арчи и брендон покинули пещеру, оставив нас с Татумом вдвоем. Он подошел ко мне и остановился в паре миллиметров, прижавшись грудью к моей спине. «Как ты, Сицилия?» «Меня беспокоит брендон Смогут ли ему помочь Вэлла Роуз?» «Надеюсь». «Уверен, что да». «Кажется, что зараза проникает под кожу, разъедая мышцы», прошептала я и поежилась. «Боже, в голове не укладывается». «Знаешь что, Цилли, пора и нам сваливать. И пошли эти долбаные условия схватки куда подальше». «Сколько осталось времени?» «Мы должны вернуться через пять часов. Но Брэнд прилетит раньше, Про Кейна вообще ничего не известно. Но, думается мне, ему тоже пришлось несладко Мы собрали вещи, наскоро перекусив и допив остатки воды, а затем Татум взвалил рюкзак на плечи. Я первой покинула пещеру, подставив лицо под капли дождя. Не могла сказать, что он стал слабее, но и не лил стеной. «Сицилия!» Вдруг позвал Татум, и я тут же обернулась. Извини, если вел себя вчера как мудак. Просто мне понравилась эта ночь с тобой. Очень. Капли дождя стекали по его лицу, попадали в глаза и на губы. Он часто моргал, щурился, но продолжал смотреть на меня, не отводя взгляда. И от этого в груди появилось щемящее сладостное чувство, которое одновременно и окрыляло, и подчиняло меня его воле. Ступни разъезжались на сырой почве, и брендон несколько раз свалился на землю, больно ударившись спиной. Арчи тут же подхватил напарника и тащил чуть ли не на себе. Мышцы жгло, и горло уже горело от частого дыхания. Рюкзак за спиной, казалось, потяжелел от влаги и нещадно давил на плечи. Но Арчи упорно шел вперед, поддерживая баронца. Тот выглядел совсем паршиво. К громкому дыханию примешивались всхлипы, и Арчи подозревал, что его напарник готов разрыдаться. Колючие мурашки пронеслись по шее. Как же так вышло, что здоровый мужик разом растерял всю свою силу и волю? Вскоре Арчи понял, что Брент почти не может говорить. Лепетал что-то едва слышно, кое-как шевелил губами. Страх заполнил все нутро Арчи. Он огромным усилием воли отгонял мрачные мысли, старался концентрироваться на пути. Они огибали гору по склону и уже почти вымокли до нитки. Но не холод волновал Арчи. Он хотел как можно скорее увидеть самолет. Однако до него еще оставалось десяток ярдов. Дойдет ли бренд? Только это и было важно. Уже было ясно, что управлять истребителем наследник правителя не сможет. Но Арчи готов был сам занять место первого пилота. Только бы добраться до самолета. «Брэнд, я вижу гейзер!» — вскрикнул Арчи. «Давай, начинаем спуск. Осталось не так уж много. Пора убираться отсюда, да?» Барнс что-то промычал, преданно заглядывая в глаза Арчи. «Боги, что же с тобой стало, парень?» Внутренне обмирая от ужаса, подумал он. «Брэндон, который только вступил в схватку...» И Брэндон, повисший на плече Арчи сейчас, будто два разных человека. Меньше чем за сутки эти дикие земли смогли сломать крепкого парня. «Ничего, скоро все закончится, и мы вернемся домой». Поскользнувшись на мокрой траве, Арчи не удержал равновесия и покатился по склону, увлекая за собой скулящего от боли брендона. Кое-как затормозив, Цепляясь ладонями за острые камни, хватаясь за высокую траву, Арчи схватил за руку Бренда, машинально отметив, что на его лицо попала грязь. Тут же отвел взгляд, не в силах видеть жуткие язвы. Они доковыляли до гейзера, и только тут Арчи вспомнил о грифе. Убил ли он птицу в прошлый раз? Или существо затаилось, решив мстить? И вскоре он получил ответы на свои вопросы. Послышался отдаленный вскрик, и в небе закружилась черная точка. Дождь почти закончился, что позволило хищнику снова начать охоту.